Глава 19. Промежуточные тесты. Утром меня разбудил отец. Сегодня он решил разделить завтрак со мной. Остальные все еще отсыпались, так что мы оказались одни. Я слышал, сегодня будут промежуточные тесты. Постарайся там». Глотая почти не жуя миниатюрные томаты, неожиданно сказал отец. «Академия всего лишь прикрытие. Иногда мне кажется, что я теряю там время зря» пожаловался я отцу. «Разве ты там ни с кем не подружился?» удивленно спросил я. «Для местных гениев они слишком посредственные», поделился я. «Будь более снисходительным к ним. Не все же могут быть такими ненормальными гениями, как ты. Иногда мне становится грустно, когда я вижу, что ты лишаешься детства из-за всех надежд, что мы на тебя возложили». «С сожалением, сказал отец. «Я сам выбрал свою судьбу», — твердо сказал я. «Для меня тратить время на детские глупости было просто пустой тратой полезного ресурса». «Я понимаю, но дай себе и другим шанс. Попробуй насладиться детством», — попросил меня отец. «Хорошо, я уважаю твое мнение и попробую, но я все равно считаю, что это глупо», — сказал я напоследок, доедая свой бутерброд. Удивительно вкусное местное изобретение. Что-что, а готовить здесь умели и любили, наверное, только по этой еде. Я буду скучать, когда вернусь домой. Сегодня в связи с проведением промежуточных тестов скучных лекций не будет, но и спокойно потренироваться у меня тоже не получится. Тест проходил в большой лекционной аудитории. Здесь одновременно собрались все ученики Академии нашего года обучения, а не только Геройский факультет. Однако уровень сложности промежуточного теста был разным для каждого класса в зависимости от их таланта. Тест для Геройского факультета считался самым сложным, и редко какой гений мог ответить правильно даже на половину вопросов. Лучший результат за все время существования Академии был только 80% и держался на этом уровне уже несколько сотен лет. Вообще, тест состоит из двух частей. Первая часть состояла в проверке теоретических знаний и содержала сотню вопросов на разные темы. Честно говоря, ничего особо сложного. Я справился за 30 минут. После того, что заставил меня... Выучить наставник библиотеки алхимика — это было даже слишком просто. Вторая часть теста состояла из измерения физических показателей учащихся и даже из небольшого турнира. Вообще-то в стенах академии все время проводились бои, после чего все результаты записывались преподавателями. И устанавливался официальный рейтинг силы учеников. Во время теста эти результаты обнародовались — и желающие уточнить свою позицию в рейтинге могли вызвать фаворитов на бой. Если они побеждали, то занимали их место в рейтинге, проигравшие же менялись с ними местами. Перед началом экзамена я ради любопытства заглянул в рейтинг и был очень удивлен, увидев свое имя вторым сверху. Передо мной был только Дмитрий Яныш. Имена трех девушек, что в последнее время не давали мне покоя, следовали прямо за моим. После них я заметил еще одно знакомое имя из нашего класса Павел Злобин. Как этот неумеха оказался в десятке сильнейших, мне было просто трудно понять, какой же тогда уровень имели остальные. От этой мысли мне в самом деле стало нехорошо. В аудитории было много учителей, которые внимательно следили за учениками, не давая им возможности воспользоваться подсказками или списать у других. Заняв свободное место, я получил бланк и с интересом его изучил. Наш учитель была одета сегодня в сногсшибательное платье и вызвала волнение у большинства мужчин, причем совершенно неважно, были они учениками или преподавателями. Никто не мог задержать свой взгляд на ее прелестях, так соблазнительно подчеркнутых тонкой тканью. Заполнив экзаменационный бланк и ответив на все вопросы, Я, не забыв его подписать, встал и направился прямо к учителю. Нужно отметить, что нам дали 4 часа, чтобы ответить на все вопросы. То, что я справился за полчаса, для многих стало сюрпризом. Большинство решило, что я просто сдался и решил отдать пустой бланк, даже не попробовав его заполнить. Также, судя по встревоженному выражению лица, решил и мой учитель. «Подожди, не спеши. Если не можешь решить тест, это не повод сразу сдаваться. Посиди еще, подумай, может, ты еще вспомнишь и найдешь ответ». Тут же стала отговаривать меня Яна Кузьмина. «Я уже закончил. Теперь я могу идти?» — положив перед учителем свой тест, спросил я. Яна удивленно посмотрела на мое спокойное лицо, после чего развернула мой тест. Чем больше она в него вчитывалась, тем более удивленным становилось ее лицо. «Так что?» — напомнил я ей о своем существовании. «Да-да, можешь идти», — рассеянно сказала она, неуверенно махнув рукой в мою сторону. Весь мой класс с удивлением смотрел, как я выходил. Каждый из них уже успел столкнуться с трудностями при работе с тестом. И они прекрасно понимали, что мой тест не был легче их но я уже смог его решить, а они нет. Наша разница в способностях становилась просто слишком очевидной. Так как у меня появилось свободное время, я решил не терять его зря и отправился тренироваться. С недавних пор наставник дал мне специальное задание для прорыва на следующую ступень. Он сказал, что мой фундамент уже стал достаточно прочным и мне уже пора двигаться дальше. Для достижения второй ступени уровня воина нужно было научиться в совершенстве использовать защитное поле духовной энергии. Но мой наставник посчитал, что это будет слишком просто для меня и значительно усложнил мне задачу. Так как я был уже в состоянии использовать силу неба и земли, он хотел, чтобы я вплел эту энергию в свою духовную защиту. Таким образом, моя защита стала бы в несколько раз крепче при искусственном использовании даже на порядок лучше. Это было значение, которого мог добиться только кто-то на уровне мудреца. Но также это было несравненно сложнее сделать. И теперь я очень много времени проводил, вдыхая энергию неба и земли и пытаясь интегрировать ее в свою духовную защиту. Для перехода на вторую ступень обычному практику всего лишь нужно было научиться сосредоточивать до 90% своего защитного поля в одной точке для отражения особо сильных атак. Это очень напоминало мне то, что я делал на шестой ступени уровня новичка, только теперь мне требовалось сосредоточить духовную энергию снаружи своего тела. К слову сказать, сделать это мне удалось довольно быстро, а вот насытить мою духовную защиту силой неба и земли оказалось не так-то просто. Пока что все, что я мог, это насытить до предела свою духовную защиту за счет переработки энергии неба и земли в мою духовную энергию. Сплавить же вместе и управлять двумя разными видами энергий у меня пока не получалось, но я не отчаивался и пробовал снова и снова. И, наконец, сегодня у меня стало что-то получаться. Мне удалось слить две эти разные энергии и усилить свою защиту во много раз. Тем не менее, свободно управлять ею я еще не мог, но даже так это было невероятным прорывом для меня, так что на вторую часть теста я пошел в приподнятом настроении. Для измерения силы использовались разнообразные гири из черного железа. Хоть этот сплав и был очень редким и дорогим, он также был невероятно плотным и тяжелым, что идеально подходило для измерения силы, Таким образом, даже самые тяжелые гири были не особенно большого размера и позволяли легко за них хвататься. Для прохождения теста ученику, находящемуся на уровне воина, нужно было оторвать от земли и удерживать в воздухе гантель в 300 кг в течение всего 5 секунд. Для выполнения этого упражнения даже разрешалось использовать духовную энергию, так что выполнить норматив было не очень трудно. На прохождении теста давалось три попытки, после которых можно было попытаться поднять больший или меньший вес. Обычно ученики сначала выполняли установленный для экзамена минимум, после чего пытались поднять больший вес и тем самым покрасоваться перед остальными хвастаясь своей силой. Когда подошла моя очередь поднимать тяжести, я решил понять предел моей физической силы без использования духовной энергии, боевых навыков и усиления тела. После закалки всего моего тела моя физическая сила значительно возросла, но так как мне было некогда ее измерить, я даже понятия не имел о ее пределах. И так как мне стало любопытно, я решил использовать этот экзамен для ее измерения. 300 килограммов для начала мне показалось слишком мало, и я решил начать с 500-килограммовой гири. Когда я шел к этой гире, многие с удивлением наблюдали за моими действиями. Некоторые даже со злорадством предвкушали забавное зрелище, если бы я даже не смог оторвать гирю от земли. Используя только правую руку, я довольно легко поднял этот вес и удерживал его в течение 10 секунд. Честно говоря, мне даже особо напрягаться не пришлось, хотя определенную тяжесть я все же почувствовал. Невольные зрители моих подвигов затаили дыхание. Было довольно трудно поверить, что десятилетний мальчик в самом деле мог поднять такой большой вес, даже особо не напрягаясь. Но как они могли не верить своим глазам? Я же в этот момент совершенно не обращал внимания на зрителей вокруг. Я был сосредоточен в своем исследовании. Первая попытка показала, что я мог попробовать вес больше. Я еще не достиг своего предела и даже не нащупал его границ. Так как у меня осталось только две попытки, я решил действовать более осторожно в выборе следующего веса. Во вторую свою попытку я решил использовать гирю в тысячу кг. На этот раз я использовал обе свои руки и поднимал гирю очень осторожно. При ее поднятии я чувствовал противодействие. Мои мышцы напряглись, а суставы затрещали, но все же мне удалось ее поднять и удержать положенное время. Теперь уже зрители не смогли сдержать вздоха удивления. Это был результат взрослого человека на поздних ступенях уровня воина. Притом далеко не каждый из них мог похвастаться таким результатом, а только сильнейший из них – которых насчитывалось всего 10% от всех. Это был достойный результат для ученика Стальной Академии. Но я все еще не собирался останавливаться на достигнутом. Хоть я уже и чувствовал границы своих возможностей, своего предела я еще не достиг. В свою последнюю попытку я решил увеличить вес совсем немного. На этот раз я выбрал гирю в 1700 килограмм за моими действиями, с напряжением смотрели все. Смотря на их лица, можно было сказать, что это они сейчас собирались поднять такой вес. Перед тем, как ухватиться за гирю, я внутренне настроился на нелегкую борьбу и, как следует, ухватившись двумя руками, изо всех сил потянул ее наверх. Это оказалось довольно тяжело. На этот раз все мое тело трепетало от напряжения, мышцы и сухожилия чуть не лопались от напряжения. Мое лицо покраснело от прилившей к нему крови, кости, казалось, начали трещать от напряжения. Земля под моими ногами растрескалась и немного провалилась. Однако, несмотря ни на что, я поднял этот вес и удерживал его в воздухе. Прошла секунда, потом вторая... За ней третье Зрители затаили дыхание. Прошло пять секунд, и я с облегчением поставил гирю на место. Перед глазами появились мерцающие звездочки, уши заложило от напряжения, а в голове образовалась легкая боль. Однако в остальном я был в полном порядке. Этот результат оставил всех просто без слов. Они смотрели на меня в немом ужасе. Они смотрели на меня как на неведомого уродца с просто невероятными способностями и заоблачным потенциалом. Если бы они только узнали, что для этого теста я использовал только свои физические способности, то, скорее всего, их челюсти бы коснулись пола. Особо пристальное внимание я получил от своих одноклассников из факультета героев. Злобин готов был прожечь во мне дырку взглядом, вера, надежда и любовь, смотрели на меня очень пристально, с непонятным выражением и маниакальной жаждой в глазах. От их внимания мне стало как-то не по себе. Дмитрий Яныш провожал меня задумчивым взглядом. Казалось, что он хотел что-то предпринять, но пока не решался это сделать. Следующий показатель брали по лучшему времени, показанному на полосе препятствий. Здесь кто хотел улучшить свое время, могли попытаться снова. Мне с моим рекордом Академии сразу зачли его как мой лучший показатель, так что этот экзамен я прошел, можно сказать, автоматически. И последней частью второго этапа промежуточных экзаменов стало состязание на учебных аренах. Я, как имеющий уже второе место в общем зачете, собирался только смотреть. Желание бросить вызов и занять первое место у меня, конечно, Проскальзывало, но я уже и так приковал к себе слишком много внимания. За основным заданием Академии было в общей сложности 10 тренировочных арен. Ученики, несогласные со своим местом в рейтинге, начали бросать друг другу вызовы. Неожиданно в мою сторону тоже решительно направились несколько ребят, однако еще на подходе они были перехвачены троицей боевых подруг и сопровождены на арены, где были, я бы даже сказал, с особой жестокостью избиты. После такой показной жестокости желающих бросить мне вызов сразу поубавилось. Те же, кто не понял намека, были также перехвачены ими и избиты. Так как девушки были позади меня по списку, они, кажется, не собирались никому позволить даже приблизиться ко мне, пока они сами не победят меня. Это негласное соглашение, как оказалось, они приняли за моей спиной, но оно не касалось первой десятки рейтинга. Каждый, кто входил в эту десятку, имел право бросить мне вызов. Когда Павел Злобин решил бросить мне вызов, никто его не остановил. Я несколько удивился его намерению, помня его прошлую попытку, однако по правилам теста отказать я не мог, так что вышел с ним на ринг». Перед началом боя, хитро улыбаясь, он спросил меня, разрешение использовать защитное снаряжение, на что получил мое согласие. В самом деле, в этом случае бой должен был пройти не так скучно. Когда же Злобин вышел из раздевалки, многие зрители удивленно воскликнули. Я, если честно, его даже не сразу узнал. Он был полностью облачен в броню, из сплава черной стали, даже его лицо было надежно спрятано за металлическим забралом шлема. Город Стальная Гавань славился своими мастерами по изготовлению лучшей брони на нашем континенте. Однако изготовление целого набора требовало очень много времени и было удовольствием не из дешевых. Так что пока человек находился в стадии бурного роста, обычно такие дорогие доспехи не заказывались. Даже я сам не решился их заказать, так как понимал, что слишком быстро, расту, и не смогу долго их использовать. Даже те доспехи, которые мне подарили в родном городе, уже стали мне малы и не использовались. Но, похоже, Злобина это все не остановило. Он смог уговорить свою семью разориться и обеспечить его доспехами, даже если он использует их только один раз в битве со мной. Это его стремление не могло не вызывать моего интереса. Хоть его способ поквитаться со мной нельзя было назвать честным, он в самом деле проскинул мозгами и сделал все, что смог. Другой, более слабый духом, на его месте просто бы опустил руки и отступил. Этот же явно был не робкого десятка. — Ага, Келл, насколько бы сильным ты ни был... «Пробить мою абсолютную защиту ты не сможешь. Когда же ты устанешь пытаться, я просто смету тебя своей силой!» выкрикнул Злобин, поднявшись на арену и встав напротив меня. Проще говоря, он предлагал мне его избивать, пока я не устану, после чего он собирался меня победить. Довольно мазохистская стратегия, но нужно отдать ему должное, смелости и выдержки ему было не занимать. Он знал силу моих ударов, и даже находясь под защитой, все равно будет испытывать боль каждый раз, когда я буду бить. Но он был готов это вытерпеть ради победы. Эта стратегия была выбрана также потому, что доспехи были очень тяжелыми и едва позволяли ему двигаться. Сильная защита очень ограничивала его маневренность и скорость. Он об этом знал с самого начала и был готов к этому. Видя его старания, я решил ему немного подыграть. Если бы я просто разбил его в пух и прах, это было бы немного печально. И он в самом деле мог впасть в отчаяние, что потом не лучшим образом сказалось бы на его пути мастера боевых искусств. «В этих доспехах ты едва можешь ходить. Давай проверим нашу силу в формате «удар за удар», — вернув ему хитрую улыбку, предложил я. В этом случае мы должны были стоять друг против друга и наносить, принимать удары по очереди. Я хотел испытать свою новую защиту духовной энергии, слитой с энергией неба и земли на практике. Только так я мог подвинуться с мертвой точки и сделать прорыв. Только настоящий враг с искренним намерением навредить мне мог создать давление для моего дальнейшего развития. Быстрее всего мое развитие происходило при наличии настоящей опасности для моей жизни. В этом случае мой потенциал работал на максимальном уровне. Сначала Злобин растерялся и не понял моего предложения, слишком уж оно было неожиданным. Однако, как только он понял, что я сказал, его душа возликовала. — Хорошо, просто прекрасно. Когда твое тело превратится в отбивную, помни, что ты это сам предложил. — Счастливо прокричал он. Я лишь встал перед ним и сложил руки за спиной, готовясь принять его первый удар. Все мое тело равномерно покрыло защитное поле из духовной энергии, сплетенной в нее энергии неба и земли. Злобин успокоил свое сознание, собрался и применил боевой навык своей семьи. — Кулак, разрушающий горы! — громко выкрикнул он, после чего ударил меня в грудь. Его кулак в железной перчатке окутала... Плотная духовная энергия, после чего он совершил мощный удар, вобравший в себя всю его физическую силу и вес его брони и тела. От соприкосновения энергий раздался громоподобный звук. Слабая ударная волна толкнула воздух, образуя слабый ветерок. Мне пришлось сделать один шаг назад, чтобы удержать равновесие, хотя мое защитное поле, и поглотила большую часть силы удара. Небольшая инерция все же проникла в мое тело. Если бы я научился концентрировать свою защиту в определенной области, то тогда я бы и на сантиметр не сдвинулся. Поморщившись от небольшой ссадины на груди, я приготовился бить. Злобен удивленно до крайности результатом его удара влил всю свою духовную энергию в свои доспехи именно способность использовать духовную энергию своего хозяина и делала его доспехи такими уникальными. Павел уже давно был на третьей ступени уровня воина и в совершенстве умел концентрировать свою защитную энергию в одной точке. «Железный кулак!» — выкрикнул я и использовал первый уровень этого навыка. Мой навык легко пробил защитную сущность и врезался в металлическую пластину на груди Злобина. С громким лязгом в пластине образовался отпечаток моего кулака, а вокруг образовался сильный порыв ветра, разгоняя пыль вокруг. Тело в доспехах отбросило назад и протащило по арене десяток метров, образуя за собой неглубокую борозду. Злобин, из груди которого этот удар выбил весь воздух, с трудом вздохнул и поднялся на ноги. Честно говоря, он рассчитывал на несколько другой результат, но был готов терпеть боль в этом поединке. Немного придя в себя, он тяжело пошел в сторону своего противника, накапливая с каждым шагом свой потенциал для следующей атаки. «Метеоритный удар!» — закричал он, используя самый сильный боевой навык своей семьи, который он едва смог освоить и использовать. Хоть его понимание еще не было совершенным, тем не менее он уже мог использовать 30% его полной силы. Его кулак покрыло желтое пламя, и этот удар был направлен мне прямо в живот. С приближением этого удара все волосы на моем теле встали дыбом, его убийственная энергия заставила мою кровь вскипеть. Очень медленно, по моему субъективному мнению, защитная сущность, покрывающая все мое тело, Стало собираться у меня на животе, и когда метеоритный удар достиг меня, моя защита на животе достигла максимальной плотности. Громкий звук столкновения напоминал обвал огромных камней в горах. Штормовой ветер поднялся от этого удара, отталкивая ошарашенных зрителей. Даже используя всю свою защиту, я не смог погасить этот импульс, и мое тело отбросило назад. Сопротивляясь этой силе, я Прочертил две прямые линии на земле своими ногами. Усилием воли я подавил бушевавшую в моем теле духовную энергию. У меня получилось пусть не идеально, но я наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Довольная улыбка появилась у меня на лице. Злобен действительно помог мне прорваться в этом узком для меня месте, так что я собирался как следует его отблагодарить и использовать свое сильнейшее движение. Мои мышцы наполнились духовной энергией, каждый мой шаг собирал мой полный потенциал. Энергия перед моим кулаком начала собираться и уплотняться до максимума. Моя убийственная аура вырвалась из моего тела, покрывая арену и зрителей на ней. После того боя, где я уничтожил целую армию низкорослых монстров, когда я становился серьезным, мое убийственное намерение становилось очевидным. Злобин похолодел в своих доспехах, его спина тут же стала обливаться потом от страха. Перед его глазами появился настоящий демон из самой глубинада. Его путь был услан реками крови, его глаза горели демоническим огнем. От испуга он сосредоточил всю свою духовную энергию без остатка в своем животе. Доспехи из сплава черного железа даже засветились в этом месте от переизбытка энергии. Железный кулак. Жуткий удар обрушился в бронированный живот. Оглушительный звук взрыва пронесся по арене. Резкий порыв ветра прокинул зрителей, стоявших вплотную к арене. Многие даже получили кровоточащие царапины, настолько эти порывы ветра были острыми. Металлические доспехи в месте удара полностью разрушились. Казалось, что они были сделаны из керамики и просто разбились от сильного удара. Разрушительная энергия прошла через тело, разрывая одежду и оставляя после себя повреждения. Однако они настолько серьезны, чтобы угрожать жизни. Остаточный импульс отбросил безвольное тело Злобина и с силой впечатал в зрительские трибуны. В последний момент я немного уменьшил интенсивность своего удара так, чтобы не убить его ненароком. «Думаю, бой можно считать законченным», — задумчиво сказал учитель, следивший за нашим поединком. Учитель до сих пор не мог прийти в себя от удивления. Голым кулаком разрушить доспехи было просто неслыханным достижением даже для взрослых практиков, не говоря уже о юниорах. Когда я уже собирался вернуться на свое место, меня неожиданно окликнули. «Подожди, я бы хотел сразиться с тобой!» Я повернулся на голос и с удивлением узнал бросившего мне вызов. С зрительских трибун поднялся юниор номер один, Дмитрий Яныш. По правилам вызвать могли только те, кто был ниже в рейтинге. Если же бросал вызов кто-то более сильный, другая сторона могла отклонить вызов. Это даже не считалось трусостью и было в порядке вещей. Учитель вопросительно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул и снова вышел на середину арены. «Будут какие-то особые условия?» — с интересом спросил я. «Нет. Давай просто сражаться, используя все, что у нас есть», — просто сказал он. «Хочешь увидеть всю мою силу?» — нагадавший спросил я. «Да», — просто сказал он. «Для этого нужно...» «Нечто большее, чем просто желание», — стал провоцировать его я. «Я уже давно ищу достойного противника. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. В конце концов, ты еще слишком молод», — довольно высокомерно заявил он. «Похоже, это будет интересно», — улыбнувшись, сказал я и бросился в атаку. Не используя специальных навыков, я стал наносить удары руками и ногами, используя техники рукопашного боя, что изучал в детстве. Я хотел проверить реакцию и силу своего нового противника. Так сказать, провести разведку. Янош ответил тем же. Его боевой стиль отличался от моего. В нем было больше размашистых движений руками и ногами, от чего мне он казался немного нерациональным. Но со стороны он выглядел более красивым и внушительным. Мне же с моими минимальными и практически невидимыми движениями это было недоступно. Пока Дмитрий кружил вокруг меня, нанося множество эффектных ударов, я стоял на месте, как бы лениво уклонялся от них, делая минимальные движения телом и нанося быстрые контрудары, отбрасывая его в сторону. Со стороны казалось, что ученик изо всех сил пытался ударить своего мастера. Это несоответствие ожиданий ввергло в шок всех зрителей. Многие из них на собственной шкуре испытали силу Яноши и его бессилие было для них просто удивительным. «Довольно неплохо», — оценив его усилия, — скупо похвалил я. «Похоже, правду говорят, что на юге более развиты боевые искусства. Там даже обычные смертные закаляют свое тело и дух практически с младенчества», — одобрительно отозвался Дмитрий. «Не все, конечно, но древние семьи имеют свои техники боя, что изучают их дети в обязательном порядке, и наследие моей семьи очень богатое», — пояснил я. «Если ты уже размялся, может, начнем?» — спросил он, отступая назад на пару шагов. «Делай свой ход», — великодушно предложил я. Яныш призвал всю свою духовную сущность и использовал усиление своего тела по максимуму. Его мышцы раздулись, и сам он, казалось, увеличился в размерах. Его одежда на груди не выдержала и разорвалась на куски, по его коже распространилось сияние, что изменило ее цвет и плотность. Она почернела и стала черствой и сухой, как плотный панцирь. «Трансформация нерушимой плоти!» В удивлении воскликнули зрители. Это было известное зрелищное боевое умение, превращающее кожу воина в настоящие доспехи. Его могли использовать только одаренные офицеры в армии и стальной гвардии. Как его смог освоить всего лишь ученик Академии, было непонятно. Мы бросились друг к другу и, собрав энергию в своих кулаках, ударили. Наши кулаки столкнулись. Огромная энергия высвободилась, сметая все вокруг. Каменные блоки под нашими ногами просели и растрескались. Под нами образовался кратер глубиной в метр. Я был удивлен таким результатом. Хотя я и не использовал кратное усиление своего тела, в этот удар я вложил все, что имел, включая второй уровень железного кулака. Мир в самом деле был более обширным, чем я думал до этого. В нем еще можно было встретить невероятных людей наподобие этого парня. В сотни километрах от города Стальной Гавани на высокой отвесной скале стоял демонический зверь со сложенными за спиной крыльями. Все его тело было покрыто короткой шерстью серого цвета, а уродливая морда была немного вытянута вперед, и из его пасти торчали короткие мелкие, но острые клыки. Он относился к редкому виду небесных мангустов и был верным помощником королевы монстров. «Армия наших северных братьев очень скоро прибудет. Самое время провести разведку человеческих сил». Вглядываясь в далекие силуэты многочисленных башен, сказал он, «Демонические звери из рода небесных мангустов обладали очень редким даром контроля пространства между измерениями. При достаточной силе они могли свободно путешествовать между измерениями и даже создавать разломы в другие миры. Пользуясь этой их возможностью, королева монстров открыла путь для пожирателей в этот мир, в основном над крупными городами людей». Ей нравилось наблюдать, как людишки погибали тысячами в попытках отбить эти нападения. Теперь настало время и для остальной гавани испытать это бедствие на себе.